зарождаясь на той же самой горе, на которой расположен город, она протекает по склонам посредине его и соединяется с Анидром. Так как она начинается недалеко за городом, жители Амаурота соединили ее с ним, охватив укреплениями, чтобы в случае какого-либо вражеского нашествия воду нельзя было ни перехватить, ни отвести, ни испортить. Отсюда по кирпичным трубам вода стекает в различных направлениях к нижним частям города. Там, где местность не позволяет устроить этого, собирают в объеме стоят цистерны дождевую воду, приносящую такую же пользу. Город опоясан высокой и широкой стеной с частыми башнями и бойницами. С трех сторон укрепления окружены сухим рвом, но широким, глубоким и заросшим оградою из Терновника. С четвертой стороны ров заменяет сама река. Расположение площадей удобно как для проезда, так и для защиты от ветров. Здания отнюдь не грязны, длинный и непрерывный ряд их во всю улицу бросаются в глаза зрителю обращенными к нему фасадами. Эти фасады разделяет улица в 20 футов ширины. Улица в 20 футов ширины. Здесь, разумеется, вероятно, английский фут, а не римский, равный 0,2957 десятитысячных метра. При море лондонские улицы имели в ширину от 10 до 12 футов, так что 20 футов была ширина идеальная. Примечание редакции. К задним частям домов на всем протяжении улицы прилегает сад. Широкие, отовсюду загорожены задами улиц. Нет ни одного дома, у которого бы не было двух дверей спереди на улицу и сзади в сад. Двери двустворчатые, Скоро открываются при легком нажиме и затем, затворяясь сами, впускают кого угодно. До такой степени у утопийцев устранена частная собственность. Даже самые дома они каждые десять лет меняют по жребию. Сады они ценят высоко. Здесь имеются виноград, плоды, травы, цветы. Все содержится в таком блестящем виде и так возделано, что нигде не видал я большего плодородия, большего изящества. В этом отношении усердие их разжигается не только самым удовольствием, но и взаимным соревнованием улиц об уходе каждый за своим садом. И во всяком случае нелегко можно найти в целом городе что-либо более пригодное для пользы граждан или для удовольствия. Поэтому основатель города ни о чем, по-видимому, не заботился в такой степени, как об этих садах. Именно, как говорят, весь этот план города уже с самого начала начертан был утопом. Но украшения и прочие убранства, для чего, как он видел, не хватит жизни одного человека, он оставил добавить потомкам. Поэтому в их летописях, которые они сохраняют в старательной и тщательной записи, начиная с взятия острова за период времени в 1760 лет, сказано, что дома были первоначально низкие, напоминавшие хижины и шалаши, делались без разбора, из всякого дерева, стены обмазывались глиной, крыши сводились кверху острием и были соломенные. А теперь каждый дом бросается в глаза своей формой Имеет три этажа. Стены построены снаружи из камня, песчаника или кирпича, а внутри полые места засыпаны щебнем. Крыши выведены плоские и покрыты какой-то замазкой, ничего не стоящей, но такого состава, что она не поддается огню, а по сопротивлению бурям превосходит свинец. Окна от ветров зачищены стеклом, которое там в очень большом ходу, а иногда также тонким полотном,